Глава девятая. Нет, все хорошо, отзывается Ира на его вопросы. Там просто с аккумулятором какая-то проблема. И толкает меня в бок, понизив голос, начинает уговаривать. Открой дверцу, Аль. Ну чего ты боишься? Видишь, они же нормальные парни, приставать к нам не будут. Откуда ты знаешь? Шиплю. Мы их впервые видим. И что? Сейчас познакомимся, а больше тут никого нет. Кто нам еще поможет починить машину? Парни в таком разбираются. К сожалению, в этом она права. Обратиться некому. Мы застряли посреди дороги причем в самом худшем районе города. Дозвониться никому не получается, потому что сеть пропала. Нужно выбираться, иначе непонятно, на какую компанию тут еще можно нарваться. Только эти двое совсем не вызывают доверия. Особенно татуированный, которого второй парень назвал Назаром. Взгляд у него горящий, пронизывающий. И вид похлеще, чем у всех тех дворовых хулиганов. Вяз темных рисунков полностью покрывает мускулистые руки. На мощной шее тоже красуются разные символы и метки. Но дело не только во внешности или в том, как парень держится. От него... Буквально исходит нечто опасное. «Аль, ну хотя бы стекло опусти!» — тянет Ира. «Не будем же мы общаться через...» «Можешь открыть капот?» — вдруг спрашивает парень в костюме, снимает пиджак, закатывает рукава. «Проверю, что там». «Аля...» Ира выразительно округляет глаза, кивает, намекая, что стоит выйти из машины. Для этого есть кнопка, выходить не обязательно. Бросаю глухо и поворачиваюсь в сторону парня. Да, сейчас. Раздается щелчок. С напряжением наблюдаю за парнями. Так странно. Они будто абсолютные противоположности. Один выглядит как лучший выпускник университета, а второй точно с доски розыска сошел. На первый взгляд у этих ребят ничего общего, но по их общению понятно, что знают они друг друга давно». Татуированный разворачивается и направляется в сторону внедорожника. А парень в костюме опять подходит к нам. Аккумулятор сдох, подтверждает мою догадку. Но это не проблема. Сейчас подзарядим. Знаю, как это происходит. В теории. По рассказам папы. А вскоре могу и наблюдать. Парни ловко подключают нужные провода. Запускают двигатель своей машины, чтобы оживить мою. Ира закатывает глаза, потому что я так и не спешу выйти или хотя бы дверцы авто разблокировать. «Попробуй завести», бросает татуированный киваю, поворачиваю ключ и с облегчением выдыхаю, когда двигатель, наконец, запускается. «Спасибо!» Губы сами собой растягиваются в улыбке. «Ребята, вы нас очень выручили!» Назар усмехается в ответ, а второй парень подходит к моей дверце. Опускаю стекло, чувствуя неловкость. Все-таки теперь мне уже неудобно общаться с ним через преграду. Они действительно помогли. Не похоже, будто у них на уме что-то плохое. «Меня зовут Ира, а это Аля», тут же выпаливает подруга. «Артем», — представляется он. «Назар». Выдает татуированный. «А какие у вас планы на вечер?» Вдруг спрашивает Ира. «Мы на концерт ехали, но теперь после всего как-то боязно одним». «Не думаю, что это хорошая идея». Бросаю и смотрю на подругу. Только она не реагирует. Строит глазки парням. Где концерт? интересуется Артем. Ир, я уверена, у парней другие планы, начинаю. Нет, отвечает Назар. Мы до утра свободны. Ира радостно называет клуб. Ребята переглядываются настолько красноречиво, что становится не по себе. Похоже, название клуба им много о чем говорит. «А вы туда одни собрались?» — хмурится Артем, переводя взгляд на меня. «Без парней?» «Весело вам будет!» — мрачно заключает Назар. «Тут я не выдерживаю. Хватит на сегодня приключений. Ребята, мы хотим вас отблагодарить». Улыбаюсь. «У нас два билета на рок-концерт. Думаю, будет правильно, если мы их вам отдадим, а сами поедем домой. Да, Ир?» «Да», — запинается, «но...» «Нас в этот клуб и без билетов пустят», — заявляет Назар. «Вместе поедем», — говорит Артем. «Теперь моя очередь протянуть, но...» только Ира выпаливает. «Минутку, ребят!» Подается ближе ко мне, бормочет на ухо. «Аля, прошу, не отказывайся. Если тебе на свою личную жизнь наплевать, то хотя бы не разрушай мою». «Да что ты такой, Аля!» — повторяет с нажимом и в глаза заглядывает. Я вспомнила, что это за парень, когда он имя назвал Артём Суворов. Он учится в том универе, с которым наш вечно соревнуется. Самый популярный парень. У его семьи столько денег, что представить страшно. Лазарев на его фоне просто нищий. Суворов устраивает классные вечеринки». Туда нереально попасть. А тут вдруг он с нами поехать хочет. Ты понимаешь, что это означает? Что? Возможность! Роняет радостно. Шанс замутить с ним. Или хотя бы получить приглашение на одну из вечеринок. Тебе же тот рокер нравился. Так он на сцене далеко, а Суворов здесь. Пожалуйста, не отказывайся, поехали в клуб. И вообще, парни нам сильно помогли, будет некрасиво их теперь послать».